Мараси повела команду к цели. Внизу, под эстакадой, легко укрыться. Здания в этом пригородном захолустье стояли тесно, улочки были узкими. Почти как в историях про трущобы Лютадели. Здесь к фабрикам, перерабатывающим заводам и складам, жались многоквартирные жилые дома. Люди жили в тени железной дороги, символа прогресса и единства где каждые несколько минут с грохотом, от которого клацали зубы, проносились напоминания. Как же хорошо жить в таком современном городе? Железная дорога – маяк прогресса, а самая прогрессивная в железной дороге – тень от эстакады. В целом, Мараси была за научно-технический прогресс, но зачастую он не объединял общество, а разделял. Скоростная железнодорожная магистраль дело хорошее, но пользоваться ею могли только те, кому позволял достаток. Новые квартиры тоже хорошо. Но если тех, кому на них не хватает денег, выселять в лачуги под мостом, то выходит, что чьи-то жилищные условия улучшаются за счет ухудшения жизни других. В стремлении что-то изменить. Мараси сама вынуждена сталкивалась с подобным. «Благие намерения ничего не стоят, если задумываться о реальных последствиях твоих действий. Пытаясь сделать лучше, очень легко все испортить». «Может, поэтому я со временем предпочла сосредоточиться на сыскной работе?» – задумалась она. «Мне хотелось перемен, но повседневная работа требовала много сил, а серьезные проблемы оказались слишком серьезны. Об этом можно было подумать позже. Троица подкралась по переулкам совсем близко к шинной фабрике. Двоедушник держал слово и не отставал. Впрочем, шли они не быстро, К тому же все время останавливались вблизи стен, так что старик мог позволить себе придерживаться за них, сохраняя равновесие. Мараси все равно притила мысль о том, что приходится вести 80-летнего деда в зону потенциальных боевых действий, но она заставляла себя молчать. Когда они оказались в одной улице от фабрики, лунасвет остановила группу. Мараси не понимала, чем вызвана остановка, пока не заметила, как к воротам фабрики подъехала округлая черная машина с затемненными стеклами. Из машины вышел лорд -мэр Билминга в сопровождении крепких телохранителей. Энтроун торопливо прошел через ворота, прикрикнув на водителей оставшихся грузовиков и взмахом руки, приказав им пошевеливаться. Мараси показалось, что она точно расслышала фразу ⁇ Рассветный стрелок ⁇ Вскоре Энтроун скрылся внутри ангара. Он на заводе шепотом заметила марасси когда твой дом горит еще не так заведешься ответил двоедушник мараси кивнула идемте его приезд означает, что мы в нужном месте. Они решили сделать крюк ненадолго выбравшись из тени железной дороги, прежде чем снова нырнуть в укрытие и пройти вдоль дальней стены фабрики. они крались Пока не увидели старое заколоченное окно. Мараси надеялась, что получится заглянуть внутрь и увидеть пустое помещение, но окно оказалось плотно заколочено с обеих сторон. Хм! -м -м», прорычал двоедушник, положив костлявую старческую руку на кирпич. Из ладони вытянулись кристальные нити, поползли покладки, проникли в щели между досками. «Да, им следовало заделать все цементом». «Что ты видишь?» — прошептала Луна свет. «Я? Ничего», — ответил старик. «А вот селаджана чувствуют коморку с тесно поставленными шкафами и мелкими предметами. Внутри никого, а стена справа от окна свободна». Он убрал руку. Оставив на стене поросль кристаллов, которая тут же начала разрушаться, превращаясь в пыль, разлетевшуюся розоватым облачком. Луна свет порылась в рюкзаке. Мараси вновь обратила внимание на светящиеся сосуды и достала нечто кожаное. То ли гигантский бумажник, то ли пояс для инструментов. Открыла его и явила на свет три каменные печати. Выбрала одну, макнула ее в сияющую алую краску и подняла. "Готовьтесь входить", сказала она и приложила печать к стене. К удивлению Марасси, головка печати утонула в кирпиче на полдюйма. Когда Луна свет вынула печать, за которой потянулся тонкий алый шлейф, на стене остался светящийся оттиск с вычерным орнаментом. Затем Стена пришла в движение. Кирпичи тихо заскрипели, потом затрещали и заскрежетали, раздвигаясь в стороны, словно вдруг стали жидкими, и в стене образовалась дверь. Как будто расстегнулась застежка молния. За считанные секунды многие кирпичи попросту исчезли, а на их месте осталась старая деревянная дверь с облезлой желтой краской. Лунасвет распахнула ее и пригласила спутников войти. Мараси нырнула внутрь первой, перешагнув через оставленные у стены ведра с краской. Двоедушник за ней, лунасвет последний. Они набились в коморку, освещенную лишь одинокой красной лампочкой. Зачем тут столько раковин и сосудов с жидкостью? Кладовая уборщиков. А почему тогда лампочка красная? Да еще и тусклая, почти не освещающая. Дверь за спинами исчезла, как будто раздавленная сдвинувшимися обратно кирпичами. Таких чудес я еще не видовала, прошептала Мараси. У тебя есть друг, который летать умеет, ответила луна свет. И что? Марася открыла футляр и достала винтовку. Двоедушник скинул плащ, оставшись в своем костюме с кушаком, и положил руку на эфес сабли. Мараси прислушалась у двери. Луна свет подошла к ней. Не услышав ничего снаружи, Марася аккуратно приоткрыла дверь и увидела перед собой абсолютно темный зал. Они вошли туда и увидели невероятное множество кресел, стоявших рядами. Зачем? Добравшись до противоположного конца зала, Марася ощупала стену в поисках дверей, но вместо этого наткнулась на несколько переключателей. В зале никого кроме них не было, и она рискнула включить один, ожидая, что зажжется свет. Свет действительно зажегся, но не такой, как она предполагала. Ослепительный луч ударил из одной стены в другую проецируя яркое изображение. Изображение разрушенного города, на который с небес оседал пепел. Вдруг картинка пришла в движение.